Глава одиннадцатая. Дорога в кармане. Тогда Гаррис попытался открыть банку карманным ножом, сломал нож и здорово порезался. Потом Джордж попытался открыть ее ножницами, изуродовал ножницы и чуть было не выколол себе глаз. Пока они перевязывали раны, я сделал попытку продырявить эту штуку острием багра. Багор соскользнул, Я полетел за борт в двухфутовый слой жидкой грязи. Отслёхонька банка покатилась прочь и разбила чайную чашку. Тогда мы все взбесились. Мы перенесли банку на берег, и Гарис отправился в поле и отыскал здоровенный и острый камень. А я вернулся в лодку и вытащил из неё мачту, а Джордж держал банку, а Гарис наставил на неё камень острым концом. А я взял мачту, поднял ее высоко над головой и трахнул изо всех сил. Трое в лодке, не считая собаки. Джером, клапка Джером. Деньки в лагере, благодаря анчутке, действительно наступили веселые. Уже следующим утром вся честная разносортная компания дружно стояла перед палаткой, в которой мирно похрапывала молодая ега и пытались сообразить, что теперь делать. «Надо бы разбудить её», — с сомнением протянула Света. «Может, не стоит?» — забеспокоился Виталий. «С ней там всё в порядке. Давайте проверим». Света испугалась, что её ценный экземпляр будущей феи, который стоил тридцати обычных маньяков, после такого мог испортиться. Палатка выглядела, на удивление, буднично, за исключением одного факта. Она была перевернута вверх тормашками и балансировала на остром ребре брезентовой крыши. «В наших лесах считается великим бедствием, ежели корни вдруг оказываются выше ветвей», — проскрипел один из лесовиков, и Света не могла не согласиться с древней древесной мудростью. Из палатки донесся шорох — Все предусмотрительно сделали шаг назад, даже существа, которые выглядели, как ожившие визанки хвороста с листочками, испуганно попятились. Вскоре брезентовый полог открылся, и к ним под ноги выкатилась полусонная ега. Света вздохнула с облегчением, лохматая и обалдевшая от такого пробуждения, но вроде живая. Похоже, она в перевернутой палатке тоже была перевернута, а теперь неожиданно вернулась к нормальной гравитации. Хозяйка моргала, ничего не понимая, а Баламут уже орал и махал руками в сторону пенька, в котором поселился беспятый. И это было только начало. К обеду Света даже зауважала Бесенка, из него получился бы прекрасный адвокат. Он так ловко выкручивал слова своих обещаний, что каждый раз находил возможность их не выполнять. Или выполнял, но очень оригинально. «А из каких камней должна быть граница?» Хитро выспрашивал он у иги когда они договорились в очередной раз о мирном ограничении его деятельности и решили, что он не будет ничего делать внутри круга, который их команда возведет вокруг лагеря. «Из любых камней будет сделана граница», подозрительно уточнила Яга. «Из каменных камней!» рявкнула она неожиданно громко. Вся команда притихла, допекли хозяйку. «Дождь — это великое благо небес, благодаря которому в порах земли просыпается сама жизнь». проскрипел тихонько лесовик, но остальные с ним что-то не согласились. Да, с Анчуткой в лагере стало намного веселее. У Светы была своя проблема. Она никак не могла придумать, что сотворить такого хорошего, чтобы яга расчувствовалась и стала её должницей. В мечтах задачка казалась лёгкой, но вот на практике... «На вид она обычная девчонка», — бормотала Света про себя, гуляя у ручья. «Давай думай, что любят обычные девчонки». Вся команда занималась построением защитной границы из камней, А Света решила, что имеет право от этой работы откосить. Она такую же точно границу три раза делала, а ей срочно требовалось спокойно подумать, пока все заняты, хотя бы никто не будет мешать. Однако даже в полном спокойствии у реки дельные мысли никак не приходили. Света поняла, что впала в ступор. Плохо она разбиралась в обычных безголовых девчонках. Так как сама себя считала очень даже головастой, большую часть своей сознательной жизни пахала как лошадь. Сначала в школе над уроками, потом над блогом, который называла работой. Развлекалась она только в тех случаях, когда из этого был толк. И поэтому, что там может порадовать ровесницу, сказать затруднялась. Вечеринки, косметикой наряды. Золото и драгоценности? Духи или конфеты? Что любят эти простые девчонки? И можно ли всё-таки ягу считать такой? — А ты чего границу от меня не строишь? — пропищал вдруг тонкий голосок. Света вздрогнула и повернулась. На камне у воды восседала анчутка. — Толку-то? Ты ж быстро придумаешь, как её обойти, — буркнула Света. — Это да! — согласился Бесёнок. — Но ты всё равно могла бы потаскать камни. Он с надеждой глянул на неё своими чёрными хитрыми глазёнками. — Нет уж, увольте, мне цветочков хватило. Анчутка, кажется, расстроился. — Цветочки хотели вернуться на своё место, — объяснил он. — Я их три раза возвращал и потом ещё поливал. «Ладно — Ладно, — Света смягчилась. «Будем беречь природу, экологию и озеленим Марс». «Чего?» «Ничего. Отвяжись от меня». «Анчутка не может отвязаться. Анчутка к тебе не привязанный Надо сначала привязать». «Стоп, не надо», — испугалась Света. «Ладно», — согласился он. «Слушай, ты такой выдумщик», — Света решилась на рискованный эксперимент. «Может, придумаешь, как бы мне кое-кого порадовать?» «Эх!» — Анчутка почему-то приуныл. «Порадовать так, чтобы кое-кто тебя похвалил?» «Да, точно!» «Игучуль, радовать-то надо!» — уточнила Анчутка. Света молча кивнула. «Ну, тебе-то сообразить проще простого!» — махнул бесёнок ручкой. «Вы ж с ней, считай, похожие». «Чем это? Вовсе я на неё не похожа». «Ну как же? Вот, смотри, вы обе человеки, ну, в смысле, мамы у вас человеческие». «Ну, пожалуй, обе вы бабы, али девки, то не понять, коли не пощупать «Слышь, ты, мужик, сейчас в лоб получишь». «Так дядька Баламут всегда говорит». Света про себя решила, что эту баламутскую сволочь тоже потом в фею превратит и заставит плясать на полянке. «А еще вы вроде как не старые обе, и на одном языке говорите. Вот и выходит, что похожи». Света призадумалась. Был в этих словах, пожалуй, смысл. На невысокую рогатую фигурку упал солнечный луч, и Света вдруг заметила, что шерстка у анчутки не просто темная, а приятного каштанового оттенка, кучерявая и наверняка мягонькая, и глаза на самом деле не чёрные от цвета шоколада, и смешной носик, похожий на свиной пятачок, милый и розовый. Ей вдруг страшно захотелось потрогать витые рожки или дёрнуть малыша за извивающийся хвостик. Музыка внутри неё захихикала. «Стой, а что это со мной?» Света остановила руку, которая уже тянулась к лобастой голове с явным намерением погладить. Чертенок показал в улыбке острые зубки. «Ну ладно, предположим, не во всем вы с Егой схожие. У нее такого иммунитета нет». «Это ты так колдуешь?» — поразилась Света. «Древняя магия котиков», — признался он чутко скромно. «Это многое объясняет». Восхитилась Света. Ега значит, повелась. Может, ей кота раздобыть?» «Вот видишь, тебе проще!» Загрустил Бесёнок. «Кота раздобыть не проблема. Я их могу хоть мешок притащить». «А мне вот намного тяжельше». «А тебе что нужно?» Заинтересовалась Света. «Нельзя мне об этом рассказывать». Кисло ответил тот. «И показывать нельзя, и писать, и рисовать, не через вторых, третьих, четвертых и так далее лиц, ни посредством пантомимы, либо танцем, либо балетом перечислял он, загибая тонкие грязные пальчики. «И любым иным способом, существующим, либо забытым уже, либо изобретенным в будущем, для передачи информации доносить тоже нельзя». Вот это было условие так условие, по всем правилам составленное. Кто бы ни был его автор, он знал анчутку как облупленного и учел, кажется, все возможности для лазейк. «Нифига себе!» — выдавила Света. «Во! Ига точно так же сказала, когда я ей в кроссовке крупу насыпал. Видишь, как у вас много общего!» «Да уж, прям сестры-близняшки!» — пробормотала Света. «Не так всё просто. Молодые девушки-человеки тоже очень разные». Попыталась она объяснить, но камень у воды был пуст. Маленького чертёнка уже и след простыл. Полетел, наверное, дальше хулиганить. Очень интересный разговор вышел. «Значит, у Анчутки тоже какая-то цель есть, о которой он сказать не имеет права». Света поозиралась немного и пошла к остальным – Надо было все-таки помочь построить границу из камней, которая оградит их лагерь от этого мелкого беса. Пусть бессмысленно, однако стоило помаячить рядом с егой. Вдруг представится возможность помочь. «Нет, ну, приколись? Весь наш запас крупы! 8 кг! И все как-то поместилось в моих кроссовках! А у меня ведь не сороковой размер!» — услышала она на подходе к лагерю голос еги Та бурно изливала свой гнев на Витальку. «А ты говорила, надо больше брать», — усмехнулся перевертыш. «Это он еще макароны не нашел». «Блин, а если нашел?» — забеспокоилась ега и побежала проверять запасы продуктов. У Светы появилась идея что поголовые девчонки точно любят вкусно поесть, а у еги с этим в последнее время напряжёнка. Готовить она явно не умеет. Мысль заработала на полную катушку. Света раньше баловалась кулинарными экспериментами. Любила иногда по видео рецепту из интернета что-нибудь необычное состряпать на ужин. Любила, пока семейные ужины не превратились для неё в пытку. Она быстренько задвинула эту мысль в подсознание. Итак, что мы имеем? Пока все старательно таскали к границе лагеря камни, она незаметно пробралась и заглянула в запасы еги и витальки. Они помещались в рюкзаке и висели на ветке дерева недалеко от светиного ёлочного укрытия. Набор там оказался скромный. Тушёнка, рыбные консервы, рис, гречка и макароны, конечно». Порывшись еще, она нашла также растительное масло, забытую на дне рюкзака луковицу и пару почти засохших морковок. Уже лучше. Из этого вполне можно сварганить неплохой обед. Но только нужно все высчитать с точки зрения психологии. Обязательно устроить сюрприз. Она представила себе, как Яга с Виталькой приходят в лагерь после какого-нибудь долгого и утомительного дела, Думают, что в лагере их ждёт пустой котелок, а потом чувствуют издалека заманчивый аромат. Ой, а чем же это так вкусно пахнет? А тут и она. Тут как тут. Вот вам, мои дорогие, вкусный ужин. Когда она готовила для своих, то всегда делала сюрпризы. Мама так радовалась. Света застопорила слишком резвой мысли на полном скаку. Нет у нее больше дома, и говорить об этом нечего, а семью она себе новую нашла. Плохо, когда плоды укатываются слишком далеко от родительского дерева и падают в пропасть со дна, которой не видно родных крон. Проскрипел вдруг у нее над духом знакомый сухой голос. «Даже, прорастая там, они всегда будут тосковать о земле своего детства, но вернуться никогда не смогут. Ни они сами, ни их семена, ни семена их семян». Света плохо поняла и посмотрела на лесовика подозрительно. Как он к ней так незаметно подобрался и о чем рассказывает? Я просто глянула, что у них с запасами еды пояснила она на всякий случай и повесила рюкзак на место. Оказалось, что вовремя. Виталька как раз пошел с котелком за водой. Света вздохнула. Каменная граница была готова. Больше тяжелых работ не предвидится. Значит, придется со своей идеей выжидать. «Однако же плоды плодов от их плодов могут когда-нибудь вновь оказаться на родных землях, ибо некоторые птицы способны в клювах своих приносить семена в новые места». Все еще скрипела ей из кустов. «Скорее они это делают в желудках», — буркнула Света. «Ну, когда ягоды едят, а потом косточки вместе с...» э -э Лесовик ничего не ответил на это замечание и скрылся за ветками. «Общий сбор!» — раздалось вдруг из центра лагеря. Света тяжко вздохнула. Ну вот, опять эта ненормальная хозяйка что-то придумала. Раскат грома подтвердил ее мысль. Ега разволновалась, как бы исхитриться и всех из лагеря отправить в длительный и желательно утомительный поход. Команда быстро собралась и по привычке выстроилась в ряд. Свету это смешило, но остальные относились к построению с чрезвычайной серьезностью. Даже Бадюля встал рядом и как-то удивительно попал куда надо, хотя вроде и не вытягивался по стойке смирно. «Слушайте», — Яга обращалась ко всем, «мне нужно в лес найти главного лесного хозяина, покажите дорогу?» Лесовики на два голоса начали подробно рассказывать ей маршрут. Но Ега, кажется, имела в виду, чтобы они ее проводили. В лес все засобирались радостно. Видать, засиделись на одном месте. Света поразилась в глубине души. Неужели ее мечты вдруг сбылись? Как-то слишком быстро, даже подозрительно. Не привыкла она к таким подаркам. Яга и правда торопилась. Пять минут спустя лагерь опустелся. Белые рубахи русалок уже мелькали далеко среди темных елей. Древесные духи показывали дорогу, а все остальные шли за ними. Дедуля Баламут остался сторожить палатку и тут же удрал в свой любимый ручей. Света подозрительно оглянулась на пенек, в котором жила Анчутка, и подобралась к рюкзаку. Единственной проблемой теперь становилось время – Сидеть в лагере она не могла себе позволить. Надо будет догнать этих туристов и попытаться еще как-то помочь Еге. А чтобы успеть, придется, пожалуй, просить помощи». Она вздохнула и скомандовала музыке. «Ладно уж, давай». Та вырвалась на волю, овладев телом быстро и жадно. На секунду взлетела выше головы, глубоко вдохнула сосновый воздух в светины легкие и зажгла ее, как спичку. Огненная бабочка заметалась по поляне, оставляя после себя светящиеся линии. Пару минут спустя в котелке, подвешенном над идеально сложенным костерком, уже булькала и шипела, шкворчала и немного выкипала. Рецепт цвета придумала из головы, но абсолютно верно. Если лук и морковку мелко порезать, обжарить на раскалённом масле, а потом туда же закинуть крупу, тушёнку и специи, да залить водичкой, да позволить этому всему пропитаться дымком и потомить хорошенько под крышкой, то выйдет такая вкуснятина, которую дома на плите и не сотворишь никогда. Она оглянулась на варево. Пахло вроде вкусно. Если всё пойдёт как надо, как раз будет готово к их возвращению. Можно рассчитывать, что объект Яга проголодается после пешего похода на свежем воздухе и устанет. Шансы на искреннюю благодарность просто отличные. Надо будет только вовремя скромно проговорить «Да, это я покошеварила, решила вас подкормить немного». Света с лёгким сердцем побежала догонять остальных. Полчаса спустя она очень сильно пожалела о своём решении. Лес вздымался вокруг холодной тёмной стеной. Стоял молча и хмуро. Оказывается, отставать от команды было плохой идеей. Очень плохой. Возможно, в каком-нибудь обычном перелеске это и сошло бы ей с рук, Но здесь, в зачарованном месте, где из каждой реки норовил вылезти водяной, а яга, хоть и не баба, была всё же самой настоящей, Света ещё раз огляделась и попыталась аукнуть. Тихонько, так как орать во весь голос было как-то тупо. Или не тупо? Она поозиралась ещё. Вот в городе она ориентировалась прекрасно, с первого класса ездила везде сама и никогда не терялась. Что же тут произошло? Вроде и отстала всего на несколько минут и как будто шла в верном направлении, пока не поняла, что никого не видит и не слышит, а потом повернулась пару раз и запуталась, откуда пришла. С улицами проще, хоть бы и светофор какой попался. Света заскучала о своих каменных джунглях и тихонько аукнула еще раз. С дерева ей это звалась «Неизвестная птица», Их голоса она тоже не умела различать, и мох на деревьях не помогал. «Какая разница, где этот север?» «Показывал бы лучше, куда идти». Она села на мягкую кочку и решила немного подумать над ситуацией. В ее жизни это всегда приносило результат. Однако лес, кажется, имел свои законы. «Думай, не думай, тут можно целый день просидеть». Горло начинало подкатывать раздражение. Если она не успеет вернуться к приходу остальных, ее чудесный план с приготовлением еды рухнет. Кто тогда скажет Еге скромно, что решил их подкормить? Кому та в ответ из благодарности неземной ответит «я твоя должница»? Света загрустила не на шутку. Музыка напомнила, что королева-фей вполне может воспользоваться своими способностями и долететь до лагеря быстро и без проблем. «Нет уж, спасибо, налеталась сегодня», — ответила ей Света. Так она поступит только в крайнем случае, если больше совсем ничего не придумает. Очень уж ей не понравилось, как мощно и даже грозно зазвучала музыка, пробравшись опять к управлению её телом. Сколько она заплатила за котелок обыкновенной еды на костре, никто не знает. «Очень уж тут прайс неопределённый». Света огляделась еще раз. Лес стоял вокруг все такой же мрачный, потянуло сыростью. Она сейчас и дождю бы порадовалась, и криком, только бы ега оказалась рядом со всей их компашкой. Им хорошо, у них там лесовики в провожатых, а у неё Одна придурковатая идея все-таки в голову пришла, когда Света начала обдумывать, не распотрошит ли анчутка ее ценности, пока в лагере пусто. Она вдруг вспомнила, что этот рогатый всегда на своё имя откликается. «Анчутка!» — позвала она. «Анчутка!» — повторила затем погромче. «Да анчутка же!» Мелкий бесёнок не желал появляться, когда был нужен. Занят чем-то сильно, зараза. Света опять приуныла. А ведь Бадюля так убедительно рассказывал про Беспятого и про Медведя. Вот всё-таки он болтун и пустомеля». Тут Света вспомнила еще кое-что и произнесла его странное имя. Тихо, почти про себя, но все-таки вслух. «Бадюля...» «Чего?» — отозвался тут же голос из-за дерева. Она вскочила и радостно побежала туда, но потом одернула себя и пошла спокойно. «Да, собственно, я это так, решила проверить, откликаешься ты или нет». Вроде говорил, что для друзей. — Проверила. Так и я пошёл? — спросил Бадюля, улыбаясь. Э, э погоди, а где там все остальные потерялись? Не знаешь? — Знаю. Они в лесу. Назад пока не собираются. — ответил он и почти уже отвернулся. — Ну ладно, ладно, погоди, я заблудилась. Выведешь меня? — сдалась Света. Бадюля рассмеялся и взял её за руку. Она с удивлением поняла, что этого давно, уже очень давно никто не делал. Она даже привыкла, что к ней относятся как к зачумленной. «Куда тебя вывести спросил Бадюля. «А куда хочешь?» — ответила Света. В этот момент ей вправду было все равно, куда идти. Хотелось только, чтобы теплая рука ее не отпускала. Парень задумался на секунду, а потом раскатил перед ними широкую и удобную тропку. Тёмный лес расступился ради этого. Света радостно взяла своего провожатого под руку и пошла, как по тротуару. Хотелось даже язык показать этим деревьям. Запутали её, закружили, думали, что поймали, а вот вам. Дорожка кончилась слишком быстро, и Света на секунду ослепла. Бадюля вывел её на открытый пригорок, залитый ярким солнцем. Место тут было высокое, крутой склон обрывался прямо у их ног, а впереди расстилалось зелёное лохматое море. «Вот это да!» — ахнула Света. «Тут недалеко такая красота была, а я и не знала», — Бадюля усмехнулся. «Ну, далеко или близко, даже не знаю». Я только дороги прокладываю. Просто захотелось тебя сюда привести показать. Я иногда тут бываю, когда хочу подумать». Он присел на край обрыва, и Света пристроилась рядом. Немного с опаской, хотя, наверное, для афеи полет вниз был бы не страшен. Некоторое время они просто наблюдали за лесом внизу. Там сновали птицы, узкая лента реки разрезала зеленый пирог на две половинки и блестела под солнцем, как стальной нож. — Может, все-таки вместе пойдем странствовать? — спросил Бадюля глуховато. Света не ответила сразу. Очень уж ей захотелось и вправду пойти куда-то туда, за горизонт, Она чувствовала, что сейчас это желание самое настоящее, ее собственное, ненавеянное магией не вызвано отчаянием. Однако выбора у нее не было. «Нет», — сказала она тихонько, — «я не могу». Вспомнила заодно про котелок с похлебкой, которая уже давно готова, про то, что она королева и обязана спасти свой народ и про каплю волшебного питья на дне кубка. «Я правда не могу». «Мне нужно туда, в страну фей», — уточнил Бадюля. «Именно», — ответила Света и поднялась. «Только не надо мне рассказывать...» «Погоди», — сказал Бадюля и полез в свой мешок. «Я, правда, не знаю, где такая страна находится, но вот тебе дорожный клубок. Держи, это подарок». Спа... А... «А что это?» — удивилась Света. Штука, которую Бадюля сунул ей в руки, и правда была похожа на клубок, только смотанный из чего-то живого. — Это будущая дорога. — И куда она ведёт? — Куда захочешь. Когда перейдёшь на ту сторону, просто брось его на землю и крепко задумай то место. Всё получится. Он сжал её руки, когда передавал тёплый комочек. Света удивлённо рассматривала подарок, в нём крутился, не останавливаясь, небольшой водоворот, собранный из живых нитей. «Так вот, что у тебя в сумке», — догадалась она, — «твои дороги?» «Это дорожная сума», — уточнил Бадюля, закидывая старую котомку за плечи. «Пошли, найдём остальных?» Света обернулась, чтобы на прощание посмотреть на дивный вид, запомнить его. «А я смогу с этим клубком сюда прийти? Просто ты не обижайся, но я думаю, что после перехода я Влада и так сразу найду. Вряд ли мне твой путь для этого понадобится». «Куда хочешь», — ответил Бадюля. «Человек всегда идет только туда, куда он по-настоящему хочет» даже если ему кажется, что это не так. Света спрятала подарок в карман и взяла Бадюлю за руку. «Пошли к нашим, мне опаздывать нельзя». Он раскатил перед ними новую дорожку. Когда за деревьями уже показалась поляна с палаткой, их нагнали все остальные. Какими-то замученными они были и потрёпанными, а ещё злыми, во всяком случае, ега. Она косо глянула на Свету с бадюли и сердито пошагала, прихрамывая к палатке. Света ожидала услышать радостные и удивленные возгласы и заторопилась за ней. Надо же успеть со своим сюрпризом обозначиться. Но от лагеря донесся нечеловеческий крик. «Ончутка!» Кажется, сюрприз не удался.